Глава десятая. Таволга. Первая. — Я убил ее, — сказал старик, но больше не мог ничего к этому добавить. Он не помнил. Идя к нему, Маша была уверена, что сейчас все узнает. сдёрнет покровы, так сказать. Тайна откроется, призрак Марины растает, и за цветущим кустом жасмина отворится склеп с чужими скелетами.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 «По-моему, Будковы сошли с ума». Она ни на секунду в это не верила. валентин Борисович, я вас умоляю, пожалуйста, послушайте меня, даже если это кажется вам глупостью». Глупость — это слишком мягкое слово. Он выйдет им навстречу, улыбаясь этой своей извиняющейся улыбкой, чтобы поделиться. А вы, друзья мои, оказывается, напугали нашу городскую гостью. Довели ее, боюсь сказать, до паранойи. Ну что же вы так и рассмеетесь, приглашая их посмеяться вместе с ним?